Глава 17. Ещё даже нет 17.30, и я снова могу нормально уйти с работы. Я уже успокоился к тому времени, как выхожу из полицейского участка, радуясь, что мне не придётся сегодня работать сверхурочно. Перед тем, как уйти днём, я связался с административным отделом, и мне сказали, что мне не нужно возвращаться в компанию. В конце концов, мы не знали, сколько времени займёт встреча. Что если офицер Дон пригласит меня на ужин, спеть караоке и сходить в спа, верно? Хотя вероятность этого невелика, даже если это не случится со мной, я всё равно должен быть готов. Расстояние от старого дома, где находится моя съёмная квартира до полицейского участка, меньше, чем от моей компании, но я всё равно решил воспользоваться общественным транспортом, потому что компания не возмещает расходы на проезд домой. Линия метро 3, 600 метров, автобус 72, 150 метров. Я достаю телефон и ищу маршрут домой. После тщательного рассмотрения я выбираю автобус. Летом жарко, поэтому лучше всего свести к минимуму количество пройденных шагов. Ожидая автобус на остановке, я не могу не усомниться в своей жизни. Я уже настоящий, сильный, необыкновенный ассасин. Почему я должен жить как раб общества? Но я не могу получить деньги без работы. Ассасинам тоже нужно копить деньги, чтобы выкопать жильё, еду и одежду. Э В такие моменты всё должно быть как в игре. Дайте мне менеджера ассасинов, и он поможет мне собирать задания. После того, как я смогу убедиться, насколько злодейская моя цель, я побрею голову и примелькну в толпе. Нет, быть лысом слишком некрасиво, забудьте. Что я могу сделать? Снимать видео об экстремальных видах спорта? Мне всё равно нужно тренироваться и учиться, и я никогда раньше не обращал на это внимания. На самом деле я могу подумать о поступлении в полицейскую академию. Как ассасин я способен ловить воров и мошенников, мои способности меня не подведут. Единственная проблема в том, что я слышал, что зарплата полицейского не очень высокая. Возможно, после испытательного срока будет лучше. Серьёзно задумавшись о будущем, я сажусь в автобус, я держусь одной рукой за поручень и записную книжку, а другой достаю телефон. Я культурный человек, я определённо не буду включать звук на публике, У меня нет беспроводных наушников, поэтому я могу только просматривать Вейбо и Хупу в веб-сайт онлайн-сообщества любителей спорта. Автобус едет, и вдруг останавливается, и из динамика раздаётся голос водителя. «Выходите из автобуса! Неисправность! Ждите следующий!» Пассажиры ругаются, выходя из автобуса, и я среди них вздыхая о своей сегодняшней невезучести. осталось всего одна остановка, не нужно ждать, я просто пройдусь пешком. Я открываю приложение с карты и подтверждаю своё текущее местоположение. Если бы я знал, что так случится, я бы лучше поехал на метро. Я следую GPS, иду прямо, поворачиваю, перехожу улицу к старому дому, где я живу. В этот момент я вижу, как пяти- или шестилетняя девочка выпрыгивает на дорогу, а внедорожник мчится на большой скорости. Сначала я ошеломлён, но потом понимаю, что я ассасин, эксперт превосходящий обычных людей. Не раздумывая, я бегу к девочке. Видя, что я могу не успеть, я напрягаю ноги и делаю резкий выпад, используя свою способность ассасина воссобождать всю свою силу одним ударом, чтобы прыгнуть вперёд. Во время этого процесса я чувствую себя острой стрелой, выпущенной из лука. В мгновение ока я бросаюсь к девочке и хватаю её в объёте. Внедорожник, наконец, останавливается. и Я делаю несколько шагов в сторону и прихожу в себя. Честно говоря, меня задело, но поскольку я сделал себя невесомым, я не пострадал. С вами всё в порядке? Спрашивает водитель внедорожника, выходя из машины. Его лицо покрыто потом. «Я в порядке. Это было близко». Я опускаю ошламлённую маленькую девочку на землю и похлопываю её по плечу. У неё длинные чёрные, как смуле волосы, что делает её подходящей для модели в рекламе шампуня. «Хорошо, хорошо». Водитель внедорожника облегчённо вздыхает, видя, что я не испачкался и не поранился. А в этот момент с обочной дороги выбегает мужчина средних лет, Видя, что с маленькой девочкой всё в порядке, он явно испытывает облегчение. У него бронзовый цвет кожи и мягкие черты лица, карие глаза, которые, кажется, многое повидали. «Спасибо, спасибо! Вы в порядке?» — спрашивает он с беспокойством. «Да, мне повезло. Мне удалось избежать столкновения». Отвечая её с улыбкой, почему-то в хорошем настроении. Наконец-то я использовал способность ассасина. Водитель внедорожника указывает на свой номерной знак. «Освяжитесь со мной, если возникнут проблемы. Мне ещё нужно кое-что сделать, так что я пойду первым». Мужчина средних лет кивает, а затем говорит мне. «Почему бы вам не зайти ко мне в магазин выпить чего-нибудь, чтобы успокоиться?» Почему-то я чувствую к нему близость, и поскольку это бесплатно я не отказываюсь. «Хорошо». Говоря так, я поднимаю чёрную записную книжку, сойдя с дороги и пройдя через полосу для немоторных транспортных средств, Я вижу магазин этого джентльмена. Это тематический книжный магазин, он переоборудован под кофейню. Другая дверь войдёт в соседний парк, где висят деревянные качели. «Не броди одна в будущем! Это очень опасно! Иди поблагодарить дядю!» Владелец книжного магазина подводит маленькую девочку. «Называйте меня братом! Делайте меня таким старым!» «Шучу я!» Девочка следует его указаниям. «Спасибо, брат!» Не дожидаясь моего ответа, она хитро говорит. «Тогда мы папа твой старший!» «Чёрт, меня только что обхитрили!» Я могу только беспомощно улыбнуться. Владелец книжного магазина тут же спрашивает. «Что вы будете пить? Холодный напиток подойдёт. Я непривередлив в еде». «Хорошо». Владелец книжного магазина указывает на окружающие книжные полки. «Вы также можете выбрать книгу для чтения». «Хорошо». Пока он готовит холодный напиток, я с любопытством подхожу к книжной полке, чтобы посмотреть, что на ней есть. «Путешествие Грозеля», «Книга секретов», «Рассела и Востолюбовниц», «Самокультивация злых богов», «Как заставить верующих жертвовать деньги». Что это за книги? Я ошеломлён, читая их названия. Наконец, я выбираю кажущиеся нормальными «Путешествие Грозеля». Как только нахожу место и сажусь, владелец книжного магазина подходит со стаканом, Напиток коричнево-красного цвета, и в нём довольно много кусочков льда. Сделав глоток, я чувствую кисло-сладкий вкус. Он холодный очень освежающий, отлично подходит для лета. Неплохо. Хвалю я. Хозяин ничего не говорит и возвращается к кассе. Затем я неторопливо откидываюсь на стуле и листаю путешествие Грозоле. Время от времени делаю глоток холодного напитка, чувствую себя очень довольным. Через некоторое время девочка подбегает к задней двери и кричит. «Папа! Папа! Я хочу покачаться на качелях!» Владелец книжного магазина вздыхает и с идёт ко мне. Я улыбаюсь и делаю ещё один глоток своего напитка, и я не могу не вздохнуть. В такой день — это и правда прекрасно.